Доверчивый ёжик. Два дня сыпал снег. Потом растаял и полил дождь. Лес вымок до последней осинки. Леса до самого кончика хвоста. А старый филин три ночи никуда не летал, сидел в своем дупле и огорчался. — у х у вздыхал он. И по всему лесу разносилось. — у х у А в доме у ёжика топилась печь, потрескивал в печи огонь, а сам ёжик сидел на полу у печки, помаргивая, глядел на пламя и радовался. — Как хорошо, как тепло, как удивительно! — шептал он. — У меня есть дом с печкой. — Дом с печкой, дом с печкой, дом с печкой! Дом, с печкой — запел он. И, пританцовывая, принёс ещё дровишек и бросил их в огонь. «Ха — Ха! — хохотнул огонь и облизнул дровишки. — Сухие! — и щ ё бы! — сказал ёжик. — А много у нас дровишек? — спросил огонь. — На всю зиму хватит. — Ха-ха-ха! — захохотал огонь и принялся так плясать, что ежик испугался, как бы он не выскочил из печки. — Ты не очень, — сказал он огню. — Выскочишь? — и прикрыл его дверцей. — Эй! — крикнул огонь из-за дверцы. — Ты чего меня запер? Давай поговорим. — О чем? — О чем хочешь, — сказал огонь и просунул нос в щелочку. — Нет уж, нет уж, — сказал ежик и стукнул огонь по носу. — Ах ты д е р ю ш а взвился огонь и загудел так, что ежик снова испугался. Некоторое время они молчали. Потом огонь успокоился и жалобно сказал. — Постолу уж, ежик, я прокладался. Дай мне еще дровишек. У нас же их много. — Нет, — сказал ежик, — не дам. В доме и так тепло. — Тогда открой дверцу и дай мне посмотреть на тебя. — Я дремлю, — сказал ежик. Но меня сейчас неинтересно смотреть». «Ну что ты, я больше всего люблю смотреть на дремлющих ежиков». «А почему ты любишь смотреть на дремлющих?» «Дремлющие ежики так красивы, что на них трудно наглядеться». «И если я открою печку, ты будешь смотреть, а я буду дремать?» «И ты будешь дремать, и я буду дремать. Только я еще буду на тебя смотреть». «Ты тоже красивый», — сказал ежик. «Я тоже буду на тебя смотреть». «Нет». Ты лучше на меня не смотри, — сказал огонь. — А я буду на тебя смотреть и горячо дышать и гладить тебя теплым дыханием. — Хорошо, — сказал ежик. Только... — Только ты не вылазь из печки. Огонь промолчал. Тогда ежик открыл печную дверцу, прислонился к дровишкам и задремал. Огонь тоже дремал, и только в темноте печи поблескивали его злые г л а з а — Прости меня, пожалуйста, ежик, — обратился он к ежику, чуть погодя. — Но мне будет совсем хорошо на тебя смотреть, если я буду сыт, п о д б р о с травишек. Ежику было так сладко у печки, что он подкинул три п о л е ш к а и снова задремал. У — у у, -у, -у, -у, -у, -у, -у загудел огонь. — у у какой красивый ежик! Как он дремлет! И с этими словами спрыгнул на пол и побежал по д дому. Пополз дым. Ежик закашлялся, открыл глаза и увидел пляшущий по всей комнате огонь. «Горю!» — закричал ежик и кинулся к двери. Но огонь уже плясал на пороге и не пускал его. Ежик схватил валенок и стал бить огонь валенком. м п о л з а й в печку, старый мальчик!» — кричал ежик. Но огонь только хохотал в ответ. «Ах так!» — крикнул ежик. Разбил окно, выкатился на улицу и сорвал со своего домика крышу. Дождь лил вовсю. Капли затопали по полу и стали оттаптывать огню руки, ноги, бороду, нос. Шляп-шляп, шляп-шляп, приговаривали капли, а ежик бил огонь мокрым валенком и ничего не приговаривал. Так он был сердит. Когда огонь зло шипя забрался обратно в печку, ежик накрыл свой домик крышей, заложил дровишками разбитое окно, сел к печке и пригорюнялся. В доме было холодно, мокро и пахло горю. ь — Какой рыжий, лживый, старикашка! — сказал ежик. Огонь ничего не ответил. Да и что было говорить огню, если все, кроме доверчивого ежика, знают, какой он обманщик?